Петух и Бобок. Жил-был старик со старухой. Петушок у них на заваленке рылся и вырыл Бобок. Хотел сглотнуть и подавился. Подавился и растянулся. Лежит, не дышит. Хозяюшка к нему бежит, спрашивает, что ты, петух, лежишь, не дышишь? бабком говорит, подавился. Подих, корой, попроси маслица. Пошла она к корове. «Корова, дай мне масло. Кочет лежит, не дышит, Бобком подавился». Корова говорит, «Подих, к косам, Попроси сена». Приходит она к косам. «Косцы, дайте мне сена «Сен корове». Корова даст масло, масло кочту, коч лежит, не дышит, Бобком подавился. Косы ей говорят, — Ступай к печее, попроси калачей. Приходит хозяюшка к печее. — Печея, печея, дай мне перепечу калачей. Колочи косцам, косцы дадут сено, сено корове. Корова даст масло, масло кочту. Кочет лежит, не дышит, бабком подавился. Печея посылает ее к дровосекам. — Дров попросить? Приходит хозяюшка к дровосекам. — Дровосеки, дайте дров. — Дрова печее, печая даст калачей, калачи сам косы дадут сено, сено корове, корова даст масло, масло кочту, кочт лежит, не дышит, бабком подавился. — Дрова секи посылают ее к кузнецу попросить топоров, им дрова нечем рубить. — Пошла хозяюшка к кузнецу. — Кузнец, дай мне топора. Топор дровосеком. Дровосеки дадут дров, дрова печье. печья даст калачей. калачи, колочи косцам, косцы дадут сено, Сено на корове. корова даст масло, масло кочету, кочет лежит не дышит, бобком подавился. По меня, говорит, кузнец, нет. А новый нечем сделать. Угли нет. Ступай в лес, наруби сосновых дров и нажги углев. Хозяйка съездила в лес. И привезла дров и нажгла углев, понесла угли кузнецу. Кузнец дал топор, пошла к дровосекам дровосеки дали дров, дрова понесла печье, печия дала калачей. Калачи понесла косам, косцы дали сено, сену понесла корови, корова дала масло, масло понесла кочету, кочет сглотнул, и бабок проглотил и громко запел ку ку На завальнике сижу, лопатки плиту, чедык потерял, денежку нашел, девушку купил, платочек ей подарил.